Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Снегов «Галактическая Одиссея» Глава первая Что Арнольд Гамов, выйдя на покой, уединился в домике на заповедной Курской косе Юго-Восточной Балтики, мне было известно. И что он не откликается на телефонные звонки, не отвечает на письма и телеграммы, не принимает приглашения на торжественные встречи и деловые совещания, тоже не составляло секрета. Я все же решился проникнуть к нему. Я надеялся, что самый знаменитый звездопроходец нашего времени заинтересуется моделью сверхмощного галактического крейсера, разработанного в нашем конструкторском бюро. Экспертная комиссия Большого Совета отвергла этот вариант космического корабля. Компьютер Института Звезды Навигации из 180 тысяч слов, хранившихся в его памяти, выбрал только два для оценки конструкции. Неразумно, смело. После такого убийственного заключения нам оставалось лишь поднять руки. Мои сотрудники, не пожелав сдаваться, задумали привлечь к экспертизе Гамова, но он не ответил на письмо. Институтские астронавигаторы ехидничали легче диспроектировать новый корабль на отлично, чем добиться от старого поисковика хотя бы малого знака внимания. Тогда я взял расчеты и чертежи и вылетел к Гамову. Я знал, что у него живет садовник Талиани, и что тот лишь по профессии садовника, по призванию Цербер, свирепо спроваживает любого сразу после фразы «Здравствуйте, я хотел бы...» а тому кто немедленно не убирается предстоит любоваться распахнутыми пастями трех чудовищных догов ждущих лишь сигнала чтобы прыгнуть признаться я не очень верил таким роскозням. в прошлом говорят бывали и злые сторожа и цепные собаки и замки на дверях и прочие жуткие вещи о которых ныне давно забыли правда от арнольда гамова когда он ходил в дальний поиск всегда ждали необычайного Чудоковатые выходки вполне в духе великого Арна», — выразился о его открытиях друг Гамова-Крон Квама. «Неудивительно, что и на земле он, постаревший, но сохранивший прежнюю чудаковатость, не слишком считается событиями. «Это вступление должно объяснить, почему я три раза звонил у ворот, не решаясь перешагнуть порога. Никто не откликался. Не показывался том Телиане, -то которым меня пугали» не появлялись готовые разорвать исполинские псы. Я прошел по дорожке, обсаженной сиренью и розами, к домику. Кончался май. Пьяно цвела сирень. Распускались розы. В липах, обступивших дом, заливались соловьи. Домик был одноэтажный. Три окна на дорогу, столько же на море, с верандой на юг. Постучав в дверь, я убедился, что она не заперта. Вошел в сени. В доме имелось пять комнат. Четыре небольшие, одна побольше, со стереоэкраном и стеклянными шкафами. Что-то вроде музея минералов и чучел неземных животных. Все комнаты были пусты. Я вышел наружу и постоял у веранды. От нее шла дорожка на берег. Я направился к морю. Садик в метрах в двадцати от домика упирался в береговую дюну. Песчаная, невысокая, засаженная для крепости колючими кустиками, Дюна служила естественной защитой от моря. Даже в бурю в волне не одолеть такую преграду. Балтика, светлая, в белой пене катящихся на берег волн, открылась на отмаш. Шел шторм с юго-запада, странный, мало похожий на обычные бури. Когда ветер гонит валы, клонит деревья, свистит травой и ветками, взметает песок. Волны вздымались немалые, метра на два, а ветра не было. Зрелище захватило меня. Я не вдруг заметил старичка, согнувшегося на склоне дюны. Он был похож на замшилый пенек, седой, лохматый, в сером плотно облегающем комбинезоне. Он не обернулся, только тихо сказал и я сразу узнал глуховатый протяжный голос, столько раз слышанный со экрана. «Садитесь и помолчим, хорошо?» Молча пристроившись рядом, я искоса поглядел на него. Голос за те 20 лет, что великий Арн отошел от дел, изменился мало, хотя в нем и появилась старческая хрипотца, но лица и фигуры я бы не узнал встретим и ненароком. Так постарел знаменитый астронавигатор. Седина, и раньше густая в темных волосах, теперь стала сплошной и желто-золотистой. Щеки запали, на руках вздулись синие жилы, гладкую кожу избугрили узлы. Только нос, внушительный, как труба, на троих создавался, одному достался, остался прежним. Даже казался крупней на сжавшемся лице. Я описываю так подробно внешний вид Гамова, увековеченного в тысячах, бюстах, в миллионах фотографий, потому что мне выпало грустное счастье последним видеть его. И он уже мало походил на свой канонизированный облик. Смотрите, прошептал он, будто боясь громким звуком что-то спугнуть. Смотрите, ведь как красиво. Он показывал на море. И я повернулся к морю. Солнце шло слева от суши на воду, весенняя, низкая и близился вечер. А волны, накатываясь, как бы вырастали у береговой кромки, и летящая над ними пена еще прибавляла высоты. И я увидел воистину удивительную картину. Балтика всегда зеленовато-стальная, летом больше зеленая, зимой больше стальная. Она и сейчас была такой, когда взгляд охватывал большое пространство но волны, вздымавшиеся передо мной, светили полупрозрачно-красным, как крымские сердолики. Эта сумрачная краснота шла изнутри, прорывалась сквозь поверхностную зеленоватость глубинным жаром, а пена, летевшая над гребнем чуть впереди него, была не белой, а розовой. Волны, косом мчавшиеся на песок, шли от солнца, разбивались не всей стеной, но от южного своего конца к северному, и пена той частью волн, что взметывалась на берег, вдруг прощально ярко вспыхивала. И по всему гребню, по всей его розовой пене, от одного конца к другому бежал огонь и погасал в отдалении, а на берег надвигалась новая волна с розовым воротником, и по ней опять бежал от одного края волны к другому густой огонек. Из такой розовой пены родилась Афродита, сказал я. Вот такую же розовую пену мы наблюдали на Кремоне, тихо отозвался он. Там погиб пастро инженер Петр Крэнстон, и, спасая его, отдали жизни еще двое. Вы слыхали об этом? Кто же не знает о вашей высадке на Кремоне, ответил я. Он упер локти в колени, охватил лицо ладонями не отрывал глаз от полупрозрачных, как бы раскаленных изнутри волн с розовыми венцами пены. И я тоже вглядывался в них и слушал грохот воды, и вдыхал пахнущим морем воздух, и меня заполнило ощущение сродни сладкому дурману. Пена, раскатываясь на песке, превращалась в летящую взвесь. Я пил ее и хмелял и, поглощая розовый туман, сам становился полупрозрачным и красноватым. Во мне отлял внутренний жар. Мне хотелось посмотреть на себя со стороны и убедиться, что как солнце светит сквозь вздымающуюся стену волны, так и сквозь мое тело, окрашенное в красное, просвечивают предметы, что позади. «Собственно, кто вы такой и зачем явились?» — услышал я вдруг. Гамов теперь смотрел не на море, а на меня. Недоверчивый, строгий взгляд отстранял меня от волн, выталкивал из дурмана. Я отмахнулся и вяло пробормотал. «Не мешайте, здесь так красиво». Он расхохотался. растерянный я вскочил. Он сказал. «Я рад, что до вас дошла магия вечерних безветренных волн. Афродита, между прочим, родилась в утренние а не в вечерней розовой пене». Если бы вы явились на утренней зорьке во время наката с востока, а не с запада, как сейчас, то праздник рождения богини дошел бы до вас во всем величии. Итак, кто вы такой и что вам нужно? Я довольно путанно объяснил, чего желаем мои сотрудники и я. Он покачал головой. Он позабыл о космосе. Он слишком мало жил на земле. На зеленой, на прекрасной, на материнской доброй земле. Пусть не мешают ему последние годы жизни дышать лишь ею, думать лишь о ней, прикасаться к ее траве, ее воде, ее снегу, ее влажной почве. Он говорил все это, закрыв глаза, нараспев. Он декламировал, а не возражал. Не утерпев, я прервал его. Чепуха, Арн! Вы смотрите на божественное зрелище в вечерней земной зари, а вспоминаете трагедию на Кремоне вы не отстранитесь от космоса. И космос от вас не отстраним Он приподнялся. Он был невысок. На меня глядели с худого лица непостариковские живые голубые глаза. Желто-белые волосы, упавшие вдоль щек, подчеркивали яркость глаз. Он был похож на святого, грозящего грешником с древней иконы. Лишь несоответствие лика великомученика и гибкой худощавой фигуры выдавало характер. Святости было не ждать у лихого астроразведчика Арнольда Гамова. «Вы говорите о космосе, юноша», — сказал он хмуро. «А что знаете о нем? Два-три галактических рейса, стажировка на ближних планетах, командировка куда-нибудь в дальний уголок, так? Космос — ваша профессия, верно? А душа где?» «Я был на Кремоне, где мало что напоминает, какой вы ее впервые увидели» но трагедия Кремоны может повториться в других местах. Моя профессия — делать такие происшествия невозможными. Разве этому нельзя отдать душу? Вы — строитель галактических кораблей. Орион — ваше детище. Орион спроектирован у нас. Я — главный конструктор. Хороший корабль, — сказал он задумчиво. В мое время таких не было. Сколько бы жизней мы сохранили, если бы шли не на Икаре, а на Орионе? Орион — плохой корабль, Арн. Лучше Икара, но хуже того, какой предлагаем мы теперь. Вам достаточно познакомиться с нашими расчетами, чтобы в том убедиться. Его глаза стали рассеянными. Он смотрел внутрь себя, оглядывался на прошлое. Потом он вздохнул и возвратился в настоящее. Улыбка преобразила его лицо. Оно, помолодев, перестало быть ликом. Он откинул за уши желто-белые волосы и протянул руку. «Здравствуйте, Василий Грант. Я много слышал о вас. В мое время немало было дерзких конструкторов, но, кажется, вы всех отчаяний. Говорят, что если вас не удовлетворяют законы природы, вы исправляете их, правда?» Он не дал ответить и продолжал но вы совершаете тривиальную ошибку хотите техническими новшествами предотвратить все опасности кое что это дает не спорю, а если главная опасность страсти души сколько киловатт развивает гнев печаль и скорбь какова их мощь и какое тормозное усилие в унынии и какой дополнительный импульс в честолюбии не понимаю арн. — Пойдемте, пойдемте. Он заскользил с Дены и ошел за ним. У садика я обернулся к морю. Солнце садилось, и волны и пена были уже не розовыми, а кроваво-красными. Гамов отворил калитку в сад и нажал кнопку на воротах. У Соловьев настал час вечернего азарта. Они техкали отовсюду. На дорожке вдруг возникли три гигантских черных пса. Широко разверстые пасти злобно нацелились на меня. Я остановился. Гамов рассмеялся. «Ужасов дальнего космоса не страшитесь! Трех безобидных существ испугались!» Доги остановились. Гамов шел прямо на них. Все собаки радуются, увидев хозяина. Эти и не помыслили вилять хвостом и строить умильные рожи я шел за гамовым сознавая что сближение со страшилищами не сулит добра, но Гамов прошел сквозь них он сделал знак не отставать и я пересек туловище среднего дога не ощутив сопротивления, пройдя несколько шагов я обернулся псы двигались позади и морды их также свирепо скалились неплохо сработано сказал я стараясь чтобы голос не дрожал оптическая иллюзия Стереобраз. Каждый док может совершать 132 движения, включая лай, ворчание и ласку. Их придумал Гюнтер Минотти на Икаре. Здесь его создания отпугивают непрошенных гостей. Уходя к морю, я забыл включить аппарат, а то бы вы так легко до меня не добрались. Ваш сторож, Том-то тоже стереобраз. Он-то живой. Но на эту ночь уехал в клапеду. Входите, конструктор Василий Грант.